Чрезвычайно важно обособлять друг от друга знания, различающиеся между собою по роду и происхождению, и тщательно следить за тем, чтобы они не смешивались со знаниями, которые обычно связаны с ними в применении. То, что делает химик, разлагая вещества, то, что делает математик в своем чистом учении о величинах, в еще большей мере должен делать и философ, чтобы иметь возможность точно определить долю, ценности, влияния, особых видов знания в разнообразном применении рассудка. Поэтому человеческий разум, с тех пор, как он начал мыслить, или вернее, размышлять, никогда не обходился без метафизики, но в то же время не мог изобразить ее достаточно очищенной от всего чужеродного. Идея такой науки столь же стара, как и спекулятивный человеческий разум, А какой разум не спекулирует, будь то по ученому или по простому? Однако приходится признаться, что развлечение двух элементов наших знаний, из которых одни совершенно априори находятся в нашей власти, а другие могут быть получены только апостериори из опыта, даже у мыслителей по профессии осталось лишь весьма неясным. И поэтому... никогда не могло привести к определению границ особых видов знания, стало быть, не могло привести к осуществлению подлинной идеи науки, столь давно и столь глубоко занимающей человеческий разум. Страница 492. Называя метафизику наукой о первых принципах человеческого знания, имели при этом в виду не особый вид знания, а только степень его общности, не давая возможности ясно отличить его от эмпирического, так как и среди эмпирических принципов имеются кое-какие более общие принципы, которые поэтому стоят выше других. В ряду такой субординации, в которой то, что познается совершенно априори, мы не отличаем от того, что познается только апостериори, где же мы должны провести черту, отделяющую первую части и высшие члены ряда от второй части и подчиненных членов. Что сказали бы мы, если бы эпохи существования мира в летоисчислении обозначались лишь путем деления протекшего времени на первое столетие и столетие, следующее за ними? Тогда пришлось бы задать вопрос, принадлежит ли пятое, скажем, десятое и так далее столетие к числу первых? Точно так же я спрашиваю, принадлежит ли понятие протяженного к метафизике? Вы отвечаете, что да. Ну, а понятие тела тоже да. А понятие жидкого тела? Вы приходите в замешательство, так как, если это продолжить далее таким именно образом, то все окажется принадлежащим метафизике. Отсюда видно, что одна лишь степень субординации, то есть частного, общему, не может определить границы науки, а в нашем случае совершенную разнородность и различие в происхождении знания. С другой стороны, основная идея метафизики затемнялась еще и тем обстоятельством, что она, как априорное познание, оказывается в известной степени однородной с математикой, которая родственна ей, если иметь в виду априорное происхождение. Но что касается свойственного философии способа познания из понятий в сравнении со свойственным математике способом судить априори на основании одного лишь конструирования понятий, то обнаруживается такая глубокая разнородность философского и математического познания, которая, правда, всегда как бы чувствовалась, но никогда не была сведена к отчетливым критериям. Вот почему. Поскольку сами философы имели неправильное представление о развитии идеи своей науки, разработка ее не могла иметь определенную цель и точно установленное направление. Из-за того, что философы произвольно чертили план и не знали дороги, которой следует идти, и постоянно спорили между собою из-за открытий, которые каждый стремился делать на своем пути, их науку стали презирать. Сначала другие, а в конце концов даже и в их собственной среде. Страница 493. Итак, всякое чистое априорное знание, благодаря особой познавательной способности, служащей для него единственным источником, образует особое единство. И метафизика. Есть философия, которая должна изложить это знание в таком вот систематическом единстве.